6. Парадный вход в драконье логово был пустым, темным и нелепо роскошным, как и все во дворце Амао. Хэт дожидалась их на ступенях, выбитых для огромных лап. Когда отворилась дверь, она вскочила на ноги, зевая, вероятно, чтобы поразить тех, кто еще не видел ее замечательных клыков. Бретта досмеивалась с глазами полными слез. Да и остальные представляли не лучшее зрелище, стеная и в изнеможении отталкивая локтями друг друга. Даже барч казался менее индифферентным, чем обычно. Золотые искры в черных глазницах живо следили за спутниками. Темно-серые уголки губ вроде бы слегка передвинулись к ушам. «Безнадежны абсолютно!» Протянула принцесса с наигранной обидой. «Мне полагается испытывать необычный душевный подъем накануне собственной свадьбы, а вам быть в заботах и хлопотах, беспокоиться о том, чтобы все прошло без жертв и разрушений. А не если шлейф порвется или перчатки не налезут. Да рассказывайте уже, что вас привело в такое неприличное состояние». Бретта попыталась, но после первых же слов сдалась. У нее, по собственным словам, от тряски в кишках тошнило всех шушунов. Объяснила хихикающая Алисия. «Мы лис отпустили, так? Они отправились охотиться. В городе дичи маловато, вся юркая, грязная и нахальная, никаких кур. Лисы растерялись, но ненадолго. В отсутствие кур они, конечно, поверить не могли». Вот хулиганы и словили нечто вроде... «Крысу?» — зачарованно уточнила королевская невеста. «Хромоножку?» «Парализованную крысу?» «Крыса-гнома?» «Совсем не... понимаю». «Ручную перепелку с тягой к самоубийству?» «Замороженную жабу с ведьминой кухни?» «Девочку, спокойно. Это смешная, нетрагическая история. В Амао, вы знаете, каждый учится колдовать, как придется». Чародейство не передают от родителей к детям. Здешние избалованные отпрыски сами выбирают, чем им приятнее всего стать. Многие вообще уверены, что не волшебники. А молоко никуда не убегает, потому что куда же ему торопиться. Звери схватили вот такую маленькую девочку. У нее дома остался родственник. Юный необученный телепат по прозванию Котик-Братик. Вместо того, чтобы просить помощи у взрослых, которые наверняка просаживали плотву на волкалачьих бегах по лужам. Малыш решил, что справится сам. И начал передавать лисам, мол, приехали гномы-купцы из Невера, привезли кур и сырых, и жареных, и вареных, и печеных. Всем раздают, только лис прочь гонят. Стая в обиду и бегом назад. Старый лисовин девчонку на спине тащит. Вернулись, глядь, ни гномов, ни гостинцев. Повернулись и опять к своей берлоге. Лисы не едят на бегу, они звери основательные, доставят, разделают, как положено. Котик-братик снова за дело. Приехали ночи грацы, черноптиц приволокли немерено. По дешевке отдают, и так отпускают, никто не берет, не понимают, как таких едят. Лисы обрадовались, они в черноптице знают толк. Поскакали назад с выснутыми языками, все переулки обижали, ни вампиров, ни кур. Потащились злые голодные снова в горы. Уже едва лапы переставляют. Народ в Амао приметил, что лисы ребенка туда-сюда таскают, но не встревожился. Думают, раз дитя не ревет, значит, играют. Пусть катается. А братик чует, сестренку уносят. И снова за свое. Мол, явились чародеи с далекого острова, по ярмарке ходят, всем удивительные подарки раздают. Кому золотом карманы набьют, кому отвары целебные в рот заливают, а кому и птицу невиданную, жирную, сочную, нежную, всемиром есть не доесть. Не сразу поверили лисы, но все-таки поплелись назад. Как раз до купеческой доползли, а тут и мы вернулись. Не поверишь, седой лисовин нам чуть ли не на шею бросился от радости, хотя знал, что им еще сани назад в гору волочить. Любопытно. Принцесса недоверчиво склонила голову, ожидая по-настоящему убийственного продолжения. А котик-то что? Да мы сразу попытались его отыскать. Не было никакого котика. Восхищенно простонала Бретта. «Братика-девчонка выдумала. Ей нравилось туда-сюда на лисичке ездить. Но ужином становиться не хотелось. В конце концов, звери так запутались, что засомневались, возили нас в Амау или нет. Раз за три с дороги сворачивали». Хэт усмехнулась и пожала плечами, словно ожидала большего. «Да ты выйди на морды их, рыжие, глянь!» Расстроенная непониманием всей прелести приключения, предложила Бретта. Тут как раз в дверь сунулся лесовин-предводитель. «Когда в город поедем?» спрашивала его учтивая, изрядно взмыленная физиономия. «Вольно!» — скомандовала принцесса. «Брысь!» Зверь пропал, а Хэт решительно обернулась к четверке. «Доставайте подарки!» «Сегодня, сегодня!» «Кто знает!» Может, завтра поутру паду от руки охотника на вампиров, еще до завтрака, и подарки стухнут. И не надо делать, что не купили. Я не лиса, меня не проведешь». «А что, есть цех охотников на вампиров?» — удивилась Алисия, покорно развязывая сумку. «Более варварскую профессию трудно себе представить. По-моему, незаконно убивать мыслящих нелюдей. Хотя...» «Мне недавно встречались такие, кто выделывает коврики из эльфовых шкурок. Незаконно только один вид существ убивать, не слишком разумный, королевских налогоплательщиков», — Шельмовский, ухмыляясь, объяснил Эхет. «Охота на вампиров — благородная традиция и добродетельное занятие, поскольку мы в списке злых креатур устойчиво держимся в первой десятке». Самые известные мастера — клан Ван Хелсингов. Они целители старомирской закваски, считают отъем связанного и растворенного в крови личного могущества преступлением. Высоко мотивированные истребители нашего рода. Откупаться от них приходится борзыми щенками из своры отца. Тогда нас какое-то время не трогают. Что же они делают с собаками? Доктора? Ничего хорошего, вероятно. Я в книге судьбы находила изображение пса с трубкой в животе. Желудочный сок оттуда каплет. Мне с тех пор не особенно хочется узнать подробности судьбы наших зверей. Зачем отдаете? — хмуро спросила Бретта, выковыривая занозу из пальца одним из своих легендарных лезвий. Представляю себе поединок доктора с вампиром и сразу хочу поставить десять к одному против доктора. — Проиграешь. Ван Хелсинге ходячие алхимические лаборатории. Кровь у них яд, слюна дезинфектор. А про другие жидкости тела вообще говорить неохота. На тебя никогда не мочился, доктор? Повезло. Рассказывают, что в старом мире врачи пребывали в рабстве у ведьм Зельеварок и только путем полной перестройки обмена веществ обрели независимость. Поверь, лучший способ не погибнуть от их руки – сбежать и больше не попадаться. Так мы и делаем, кстати. Собаки уже так, на крайний случай. Словом, вампирье бессмертие основано на куче сложных договоров и условий. Нарушаешь – оказываешься в той же мусорной куче, что и остальные. Часто даже глубже. Произнося эти слова, принцесса стояла боком к собеседникам и обращалась будто бы в пустоту над темной уходящей в бесконечность лестницей. Невольно и остальные обернулись туда, но так ничего и не увидели. Ни один светильник не дрогнул, ни одна тень не сорвалась со своего места, не побежала прочь в каменную западню. Знаете, вероятность, что в Анхелсинге прибудут сводить старые счеты именно в день бракосочетания, очень мала. Никому не хочется второй битвы городов. К принцессе вернулась Характерное мрачное веселье. Эй, злодеи, я помню и жду. Сами знаете чего. Кстати, почему битва городов называется первой? Сделал последнюю попытку уклониться Рен. Была же, если не ошибаюсь, только одна. Ясно же, что мы не остановимся, предположила хет и добавила нетерпеливо. Когда ночеградцы долго не получают чего хотят, Окружающие страдают от побочных эффектов их дурного характера. Гнойных рваных ран, например, водобоязни. Ладно, сдался ключник и достал из кармана красочно расписанную книжку в мягком кожаном переплете. Ужас в красном. Вампиры города ночь. Когда Штиллер увидел, во что именно превратился верный эльф Оаль, то сразу решил, кому даст почитать его в первую очередь. На обложке брутальный тип терзал юную, легко одетую горожанку. Дальше тоже имелись рисунки, на которых преобладали клыки, перепачканные темным, и анатомически подробные изображения с комментариями, куда метится злодей, включая самые труднодоступные области. «Шутка», — пояснил Штиллер, — заметив, что молчание затянулось. Аха! выдохнула вампирка, яростно потроша страницы, словно кухарка рыбу, чтобы не упустить ни одной аппетитной подробности. «Гробы! Вот откуда эта дивная форма прабабушкиной койки!» «Что, прямо в сердце?» «Спору нет. Гораздо более аккуратный труп получается. Но ван Хелсинги почему-то стремятся попасть». Не по канону, в глаз. — А что такое сеснок? — Чеснок, — поправила Алисия, — растение с сильным запахом. Эльфы им все приправляют, даже пироги. В невере полвека назад чеснок пытался захватить все пашни и был оттеснен в пустозем объединенными отрядами редисок и бешеного огурца. — Ух ты! У мамы в лавке висит пара штук сушеных. Может, они, кстати, и не настоящие, Простая выкрашенная мандрагора или чертов корень. Чтобы я испугалась запаха чеснока, принцесса водила коготком по странице, верится с трудом. Хоть я и слышала от буролесцев про репелленты. Надо бы проверить. Метаморфность описана странно. Можно превращаться в летучих мышей, но... удобнее всего в стул если тебя интересует бедренная артерия жертвы. Вообще-то, довольно интимная тема, во что метаморфировать. У матери отлично змея получалась. Присмыкающиеся вызывают доверие, особенно если дают дельные советы». Никто не возразил, хотя всем очень хотелось. «Вот прекрасная. Хэт набрала воздуха и продекламировала с выражением. «Кот становится вампиром!» если споткнуться, внося его в дом. Свинья превращается в вампира, если упадет в колодец на полную луну. Хм. Сложно уговорить луну спуститься в колодец и лежать смирно, пока на нее не свалится свинья. Выпечка может стать вампиром, когда залежится на подоконнике. Если хлеб запел, нужно немедленно столкнуть его наружу на выставленный язык любого голодного зверя, зайца. «Медверь Вольфа? Лисы?» «И тогда...» Принцесса перевернула страницу. «Не написано. Вероятно, сожрут друг друга». Она захлопнула книжку и прижала к груди с абсолютно счастливым лицом. «Штиллер! Ради такого подарка стоило выходить замуж». «Да читаешь, верни, пожалуйста», попросил Рен. «Наглец! Как верни?» «Почитать». Это и был подарок. Не сердись, я... Но Хэт, сунув книжку Бретти и словно сразу позабыв о подарке ключника, занялась поиском принесенным Алисией. Если он и вправду подойдет к платью, я лично отыщу предателя, торгующего секретами нашего дома, и сама казню его. Грубо, непрофессионально, ржавой пилочкой для когтей. Пообещала принцесса, любуясь узором на поиске, Бретта нерешительно вынула зеркальце в оправе из серебра с березой. Алисия покачала головой, но ничего не сказала. Они уже пару раз начинали спорить, но так и не пришли к согласию. — Если не понравится, я еще что-нибудь придумаю, — пообещала наемница, почему-то в страшном нетерпении. — Подарки должны нравиться, даже долговые расписки предков. Ободряюще прокомментировала Хэт и схватила зеркало. Ничего не случилось. Бретта разочарованно вздохнула. Предполагалось, что я сгорю синим пламенем. Едва возьму в руки игрушку. Невинно, но с легкой угрозой в голосе, уточнила вампирка Бретта прилежно покивала головой. Хэт сочувственно кивнула, мимолетно заглянув внутрь. Ох! Подарок полетел на ступеньки но не разбился, а зазвенел, вращаясь, наполняя зал призрачным эхом. Перед четверкой внезапно появилась, а затем, к счастью, почти сразу пропала другая, Хэд, кровожадная хищница с безумным взглядом, готовая к смертоносному прыжку белесая размытая фигурка. Тот, кто мигнул, мог и пропустить чудовищную метаморфозу. Сразу взяв себя в руки... Принцесса яростно уставилась на Бретту. «Рассказывай, как к тебе попало изображение моей матери?» Озадаченная наемница подняла зеркальце, заглянула в него. Штиллер глуповато предположил, что она скажет, «Ничего подобного, это же я». Бретта протянула вампирке подарок и объяснила, «Ты, похоже, в зеркале себя никогда не видела. Глянь, с чем людям дело приходится иметь». Ночеградка бросила осторожный взгляд на склокоченную рыжую шевелюру на большой бледно-зеленый глаз. «Мама», — быстро подтвердила она, — «только моложе». «Погоди». Хэт почесала пальцем бровь. «Понимаю. Забавная вещь, но бесполезная. Ее какой-то демон выдумал. Страшно подумать, как такую штуку может заколдовать ведьма с развитым воображением» и принцесса задумчиво спрятала подарок. «Так, а ты, барч?» Бартоломео-рыбак наклонился и мертвыми губами прикоснулся к щеке ночи градки точно там, где ее ранее поцеловала драконья жена. В этот момент каждый ощутил приближение непонятной, но мучительной, неотвратимой судьбы. Все, даже вампирка, сразу осознали свою беспомощность перед угрозой. И застыли в селках ужасного мгновения. Потом все закончилось. Холод отступил, приговор был отсрочен. — Все меня целуют сегодня, но сп спасибо, Барч, — прошептала невеста. — И больше никогда не дари мне ничего. Церемония назначена на шесть вечера. Идеальный компромисс между полднем и полночью. «Весной темнеет рано, значит, будет приятно сумрачно». Поднявшись по лестнице, Хэт остановила друзей снова. Те уже зевали, не стесняясь, кроме вечно бодрой Бретты, и предлагали новые сюрпризы отложить на завтра. Но ночеградка оказалась неумолима. «Успеете выспаться до вечера». «Да, похоже, так и сделаем», — обреченно покивал Штиллер и потащился за ее высочеством по неосвещенному замку Амао. Остальные, судя по вялому шарканью шагов за спиной, тоже сообразили, что подчинение без возражений сбережет им время и силы. «Заблудимся тут», — ключник зевнул, — «приляжем в уголке, а на бракосочетание явимся помятыми с затекшими шеями. Не заблудимся, я тут выросла». «Даже Амао знает не о всех моих секретных чуланчиках», бодро отвечало ночное существо Хэт, ускоряя шаг. «Кстати, то, что я вам показать хочу, не моя, а драконова тайна. Вот». Они оказались у массивной двери с засовом, из-под которой тянуло свежим морозным воздухом. «Что стоишь?» Недовольно обернулась Хэт к ключнику, и тот покорно положил обе ладони на засов, намереваясь бороться с проржавленным железом. Сонливость как рукой сняла. «Обман!» — глухо произнес Штиллер. «Можно всю ночь бороться с засовом, замком и ловушками, но тут войти нельзя. Вот вход!» И он указал на незаметный поворот коридора, за которым темнела потайная ниша. Принцесса немедленно туда нырнула, остальные последовали за нею и увидели дракона. Они оказались на идеально ровной площадке, выложенной бурым камнем, который железнодорожные тролли пекут в гигантских топках для постройки своих платформ и вокзалов. В самом центре лежал, вытянувшись и сложив лапы вдоль огромного тела, гигантский Амао. Нет, другой дракон. Сей экземпляр, оказался значительно ниже в холке, чем владыка крепости в его большой форме. Бретта обошла спящее чудовище и показала рукой на противоположную стену без окон. Та заметно отличалась от остальных и, похоже, могла быть поднята с помощью механизма, превращая логово в стартовую площадку. Алисия сразу вспомнила Элмш, а Штиллер – балкон лабораторию некроманта. Дракон оставался совершенно неподвижен, не издавал во сне ни звука и, кажется, даже не дышал. Ключник подумал, что тот мог быть и гигантским изваянием, статуей, изображающей Амао. Принцесса подошла к передней лапе зверя и, крепко обняв, потянула ее на себя. С ужасным грохотом лапа отвалилась. Вся четверка отскочила назад. Хэт захихикала в своей непередаваемой манере, а дракон, потерявший конечность, так и не запротестовал, сохраняя равнодушное оцепенение. Помедлив еще немного, приятели подошли поближе и убедились, что перед ними механизм. То был настоящий троллей шедевр. Спущенная в виде крутой лестницы лапа позволяла всаднику забраться внутрь зверя. Принцесса отважно полезла вверх, четверка — за ней. Вскоре они молча, опасливо озираясь, стояли и осматривали внутренности гиганта, множество непонятных приспособлений. Штиллер, недоумевая, спрашивал себя, существует ли вообще так называемая «большая драконья форма». Братье пришло в голову, что, имея дюжину, а лучше два десятка таких у себя на вооружении, можно выгнать всю нечисть из Буралесья или захватить город-ночь». Алисия убедилась, что штуковины, образующие манипуляторы зверя, очень напоминают машину механа, приводящего в движение камень погоды в Волмше. «Мой!» – произнес Барч. Все обернулись, но тот больше ничего не добавил. Рыбак прошел по странно теплому полу комнаты драконьего брюха, уверенно, словно уже бывал здесь, и сел напротив сооружения, напоминающего алтарь, сразу став похожим на жреца неизвестного бога. — Я не стал бы трогать все эти вещи, — попросил Штиллер. — Почему же? — с нажимом возразила Хэт. — Дракон точно твой. Его построили для Бицаро. Слуги Амао вылетают на нем очень редко. Я отыскала комнату давным-давно и, конечно, захотела механического зверя в подарок. Мне тогда доставалось все, что пожелаю, но не на сей раз. Дракона построили тролли. Чертежи сделал Бран, сын Амао. — Так у него все-таки есть дети? — поразилась Алисия и невольно в ужасе схватилась за живот, словно обнаружив, что беременна драконенком. — Был сын. С ним несчастье случилось. Принцесса покачала головой. Тайна не из числа забавных, и потому... Нет, не знаю. Как-то удалось сунуть нос в письмо, где Мао просил буролесцев прислать ему кости сына. Сам дракон не говорит о таком. Разве что с вами. Финн был его другом до того, как проиграл войну. — Интересно... «Смог бы Барч поднять возд?» «Не сегодня!» Послышался снаружи голос хозяина замка. Штиллер и Бретта с опаской выглянули из механического зверя. а Мао в малой форме стоял у дверей и смотрел вверх. Кажется, без гнева, с легкой ностальгической усмешкой. «Поздно уже!» — сказал он. «Завтра важный день!» Любое происшествие может послужить причиной конфликта. Приглашены все выдающиеся волшебники нашего времени, и, опасаюсь, они даже явятся. Я провожу вас в спальне. Дракона, конечно, можете забрать. Позже, если сумеете. На рассвете Бретта, полностью погруженная в чтение ужасов красном. Неожиданно получила от Штиллера подзатыльник. Точнее, ключник во сне уронил ей руку на шею. Наемница обрадовалась, что отвыкла сперва бить, а потом смотреть, кому досталось. Рен, очевидно, дурного не замышлял, невнятно извинился, перевернулся на другой бок и пропал в очередном ключниковом сновидении. Было заметно, как он с опасностью для жизни сражается с неподатливым замком. Бретта на мгновение задумалась, не помочь ли ему, но решила не вмешиваться, пока Рен не стал производить вскрытие на собственном теле. Уколола себя дева в палец, читала наемница, и пролила кровь на соломенную куколку, а сама в окошко и бежать. В полночь идет старуха вампир к дверям, чует кровь королевскую. «Выходи, зовет, граф-дракон тебя замуж возьмет» а куколка ей изнутри. — Погоди, чулочки, мол, надеваю. Бретта хихикнула. «Чулочки — Чулочки! пропищала она неслышно, перевернула страницу и стала читать сказку дальше. Алисия и Барч не спали, лежа рядом в темноте и обнимая друг друга. Окно в их комнате было распахнуто настежь, ледяной ветер врывался внутрь. И ледяными были два существа, едва дышащих и думающих о таком, о чем избегают размышлять смертные, потому что это грустные и неотвратимые вещи. Двое присутствовали рядом без ласки и без радости. Зато они нуждались друг в друге и делали все возможное, чтобы достойно противостоять общей судьбе. «Мне так повезло с тобой», — думала вслух Алисия. — И тебе со мной тоже. Не забывай, пожалуйста, о том. — Я убью тебя, — отвечал мертвец. — Люблю. Так это называется.